Глава восемнадцатая. Учеба. Начало. Часть вторая. Очередь продвигалась на удивление быстро. Через двадцать минут мы с Уной уже сидели в кабинете. Небольшая аудитория и сидящий за столом декан. Несмотря на ее строгую одежду, рыжие волосы и грудь примерно четвертого размера, ладная фигурка смотрелась очень аппетитно. Взгляд ее сразу остановился на моей несравненной фее. «А вот и тот самый князь Морозов с фамильяром», — улыбнулась нам декан, переведя взгляд на меня. «Присаживайтесь. Мы сели напротив. Представлюсь еще раз. Меня зовут Анастасия Евгеньевна Скуратова, и я декан огненного факультета. Сразу скажу, меня обрадовала новость, что первый за последние семь лет студент с фамильяром будет учиться на моем факультете». Она вновь улыбнулась и на миг, несмотря на свой возраст, напомнила мне озорную рыжую девчонку. «Я правильно понимаю, Александр Морозов и Уна?» «Система выдала мне еще немного информации. Наше учебное начальство являлось ведьмой сорок четвертого уровня, перевалившей полувековой рубеж. Весьма неплохо». «Именно так», — кивнул я, покосившись на своего фамильяра. Фея бесцеремонно рассматривала декана, но та, слава богу, не обращала на это никакого внимания. «Старовато, конечно, для Гарема». раздался в моей голове голос Уны. Но, с другой стороны, она ведьма, они умеют следить за своими телами. Да еще рыжая, А они такие непредсказуемые в постели. — Когда ты уже успокоишься? — недовольно заметил я. — Я, конечно, не против гаремов, очень даже за. Но хватит смотреть на любую женщину, как на потенциального кандидата. — А как мне еще смотреть? — с искренним удивлением спросила та. — Если бы не я, то до сих пор бобылем бы ходил. «Да, спорить с Уной мне не хотелось. Не говорить же, что скоро перестану справляться со вздорными девицами, еще чего доброго, позовет всех доказывать обратное. Может, для разнообразия провести ночь одному, в тишине и покое?» Тем временем Анастасия Евгеньевна записала нас в какой-то приличных размеров талмуд и вопросительно посмотрела на меня. «Теперь немного организационных вопросов. Расписание у вас есть, ознакомьтесь с ним». «Учебники получили?» «Да», — кивнул я, оторвавшись от мысленной беседы. «Вот и отлично. Часть занятий по общеобразовательным дисциплинам проходит в общих аудиториях. На них ходят все студенты первого курса. Семинары, практические занятия и лекции по профильной для факультета магии проводятся на нашей территории». «А какой предмет вы преподаете?» — поинтересовался я, оторвавшись от созерцания ее немаленькой груди, которая явно была тесновато в строгой одежде. Мое внимание к ее бюсту не осталось незамеченным, однако совершенно не разозлило ее. Напротив, я почувствовал идущее от женщины удовлетворение. Я веду теорию и практику огненной магии. В небольшом объеме на первом курсе преподаются и остальные виды магии. Если хотите всестороннего развития, никто не мешает посещать факультативы, но не в ущерб основному предмету. Именно по нему вы будете сдавать экзамены. И еще вопрос. «Я наводила о вас справки. Говорят, у вас есть какое-то особое фамильное заклинание или артефакт?» «Вы правы», — ответил я вежливо, стараясь скрыть настороженность. «Как интересно. Расскажите скорее, в чем заключается ваша способность?» Голос у декана стал каким-то мурлыкающим, и она даже чуть подалась вперед. Мне показалось, температура в аудитории сразу поднялась на несколько градусов. «Караул, держись!» раздался в моей голове панический крик фамильяра. «Но я же не столь озабоченный, чтобы ввестись на такой банальный подкат со стороны декана». «К сожалению, не могу сказать». Все так же вежливо сообщил ей я. «Это тайна рода, сами понимаете». «Понимаю, понимаю». Улыбнувшись, Анастасия Евгеньевна вернулась к своей скромной, строгой позе. «Но вы подумайте, Александр. Я обладаю огромным опытом и другими достоинствами». и смогу помочь вам с раскрытием возможностей, о которых вы даже не подозреваете. «Обязательно подумаю, Анастасия Евгеньевна», — заверил я, медленно поднимаясь со стула. Нарочито тепло распрощавшись с начальством, я вышел из кабинета, пропустив Алексея вперед. Опустившись на лавку рядом с Белкой, я тяжело вздохнул и вытер проступивший на лбу пот. «Что-то случилось?» — эльфийка внимательно посмотрела на меня, а после ее слов обратила внимание и Мин. «Пока что ничего», — тихо сообщил ей я, покосившись на увеличившуюся очередь. «Не хватало еще любопытных глаз и ушей». Продуктивно пообщался с нашим деканом. У нее манящие рыжие волосы. «Все понятно», — с каким-то превосходством улыбнулась темная эльфейка. «Я слышал рассказы о Скуратовой. Говорят, она пользуется большой популярностью среди мужской части Академии. И не только у студентов». «Какая горячая штучка!» — раздался тем временем мечтательный голос Уны в моей голове. «Все же стоит подумать о ее включении в гарем». На этот раз я никак не стал комментировать высказывание своей феи. Вяземский не задержался у декана. Следом отправилась белка, которая также быстро освободилась. В пятером мы проследовали к нашей вилле. Однако наш путь преградили все те же светлые эльфы во главе с Владиаселем». Весь их вчерашний отряд встал у нас на пути, причем он сильно увеличился. Наверное, этот Владик собрал всех эльфов из Академии. Я насчитал аж пятнадцать ушастых, среди которых выделялись шестеро телохранителей. В отличие от мелких студентов, они обладали уровнями повыше, да и вид у них бывалых воинов. — Ты зачем мне солнце загораживаешь? — поинтересовался я у главаря эльфийской шайки, прикидывая, что мне делать с ним. Сразу валить или подождать? — «Я требую, чтобы ты принес публичные извинения. Тогда, возможно, мы подумаем о том, как поступить с тобой помягче», — заявил этот мерзкий эльфеныш. Честно говоря, я даже немного растерялся от подобной наглости. Но ненадолго, чему весьма помогли следующие слова остроухого пидора. «И ты должен прекратить защищать эту грязную нигершу. Она заслуживает отдельного наказания за то, что осмелилась открыть рот». «Слушай, ушастый, ты вообще берега попутал». Или мало получил в тот раз? Белка со мной, и каждый, кто оскорбляет ее, оскорбляет меня. Так что выдохни и вали своей дорогой, пока все зубы на месте. «Да как ты разговариваешь со мной?» Голос владея Селя подрос на несколько октав, зазвучав откровенно смешно. «Ты кто вообще такой? Представитель вшивого, забытого богами рода? Нищеброд, неудачник! Ты думаешь, твои девки тебя защитят? За юбку спрячешься?» Учитывая, что за его спиной стояла солидная группа поддержки, понятно, почему этот козел внезапно стал таким смелым. Я посмотрел на своих спутников. На их решительных лицах не было ни капли сомнения. На данный момент силы все же не были равны. Судя по всему, придется применить лиру, иначе нас задавят массой. Только вот мне сразу вспомнились слова ректора о драках на территории Академии. Не то чтобы я всерьез воспринимал его предупреждение... Думаю, что разбор полетов все же проведут, и легко удастся выяснить, кто стал инициатором драки. С другой стороны, все-таки это эльфы. По ним текут всякие недоумки. Другая сторона — дипломатия, мотиву. Меня легко сделают козлом отпущения. Слабый род, никакой власти. Значит, нужно не допустить обострения ситуации. В словесной дуэли мы тоже кое-что можем. Самомнение у этих американцев слишком завышено. Придется немного опустить. Слышь, ты, чепушила ушастая, ты чего тут разговорился? Кто тебе вообще разрешал пасть открыть? Под кем ходишь? Кабанчиком метнулся и живо мне ответил: Не реверансы же выписывать перед этим ушастым гопстопом. Мои враги явно не ожидали настолько наглый ответ. Эльфы немного подзависли, пытаясь перевести незнакомые фразы. Вот только я не собирался давать им передышки. «Не знаю, как вас там в ваших ушастых школах воспитывают, но вот со слухом у вас явно проблемы, да и с памятью неважно. Забыл правила Академии и Кодекс аристократов? Во-первых, у нас вчера уже была дуэль, и ты в ней честно проиграл, что подтвердил могущественный князь Бутурлин. А сейчас ты здесь стоишь, свет мне загораживаешь и чего-то мелешь. Еще одну дуэль хочешь? Милости просим». Раз ты начал, я выбираю оружие. Как раз захотелось кулаки почесать об чье-нибудь лицо. Ну что, не засышь схлестнуться? Или ты такой смелый только с кучей пидорасов за спиной? А вы хоть помните, что последует за драку на территории Академии? Хотите вернуться в Америку опозоренными?» Моя проникновенная речь дошла до остроконечных ушей этих смазливых говнюков. Владик нахмурился и сплюнул на землю. «Хорошо, человек. Если бы взглядами могли убивать, то мой путь в этом бренном мире давно бы уже закончился. Мы пришлем тебе официальный вызов. Готовься!» «Всегда готов», — улыбнулся я. «Только не забудь, оружие выбираю я». Владик, не удостоив меня ответом и бросив очередной презрительный взгляд, развернулся и отправился к учебному корпусу. За ним последовала вся его группа поддержки, каждый из которых явно счел своей обязанностью повторить взгляд своего вожака. Кроме одной. Странно, но в глазах герцогини я заметил любопытство и какую-то неизведанную эмоцию. «Фух!» — выдохнул Вяземский, с облегчением разжимая кулаки. «Думал, без драки не обойдется». «Силы были слишком неравны», — покачала головой Мин. «В таких раскладах лучше избегать битв». «Я бы показала этим гадам пару сюрпризов!» — недовольно проворчала Белка. «Так хотелось их надменные морды разукрасить!» «И спасибо тебе, Александр, за защиту и прочее!» «Просто Саша!» — улыбнулся я. «Саша!» — словно пробуя на зуб, произнесла темная эльфийка. «Спасибо, Саша!» «Так!» — вмешалась Уна. «Давайте заканчивать с телячьими нежностями. Пойдем уже на виллу, или вам приключений на сегодня не хватило!» Ого! «Это с каких пор ты такой рациональный стала?» — удивился я. «С кем поведешься?» — показала мне язык Уна. «Тем более я есть хочу». Остаток пути до нашего места жительства мы преодолели без приключений. По пути от нас отделился Вяземский, с которым мы распрощались до следующего утра, а во дворе виллы нас уже встречала Ира, вернувшаяся с воздушного факультета. «Ну, как прошло?» — первым делом поинтересовалась она. «Как тебе декан?» Я немного интересного сегодня услышала. «Симпатичная», — не стал скрывать я. К тому же реакцию на мои слова легко было просчитать. «Немного взбодрим мою рабыню, чтобы не расслаблялась». «Она ведь старуха уже!» — Ирина ожидаемо нахмурилась. «Да какая она старуха!» — возмутилась Уна. «Заметьте, не я, а фея. Выглядит отпадно. И опытной женщины это хорошо». От подобного пассажа со стороны моего фамильяра Бутурлина растерялась и больше не нашлась, что сказать. Дальнейший день пролетел практически незаметно. Я успел полистать выданные нам учебники и посмотреть расписание. Честно говоря, поначалу оно меня напрягло. Еще бы. Математика, история, химия, биология. Твою мать, это магическая академия или обычная общеобразовательная школа? Добавьте еще к этим скучным дисциплинам географию, фехтование, физкультуру и танцы. Магия разделилась на всего два предмета — огненная и общая магия. Хорошо, хоть часов на них отводилось немало. К моему огромному облегчению меньше всего в расписании нашлось место для математики, химии и биологии. С детства не любил точной науки. Иначе чего я вообще в художники пошел? Если подумать, давно я ничего не рисовал. Примерно со своей смерти. поискать что ли какие-нибудь краски? Немного полистав учебники, я конкретно расслабился. Даже я, прочно забывший институт, мог свободно курить бамбук на занятиях. Сильно упрощенная школьная программа, скорее для галочки. Ну и правильно. Как подсказала Уна, помимо магических академий существуют аналоги институтов моего мира. Пусть там дроби и зубрят... По мне, в магических учебных заведениях нужно учить магию, а не заниматься всякой ерундой. Ирина удалилась в свою комнату и больше не появлялась. Уна шепнула, что в первый учебный день знатная девушка должна подать себя во всей красе. А это значит, что она не обиделась, а просто ушла готовиться. Уна тоже решила заняться своим гардеробом. Как фамильяр, она имела право не носить форму академии, так что ей хотелось затмить всех студентов, облаченных в одинаковые наряды. «Мне нужно выбрать образ». «Очень непростое дело», — добавила она и тоже отправилась выбирать наряд, перед этим взяв с собой Мин в качестве помощницы в выборе и доставки нарядов из гардеробной первого этажа. Слава всем богам, меня на этот показ не пригласили. От захватывающего изучения учебников меня отвлекла Светлана. Честно говоря, не ожидал я подобного визита. Но выглядела заместитель декана огненного факультета весьма эффектно. макияж, все дела. Словно на прием собралась. Для полноты картины не хватало вечернего платья. Но даже обычный наряд, состоящий из юбки чуть выше колен и блузки, смотрелся на девушке вполне достойно. Она было хотела начать разговор чуть ли не в дверях, но тут я показал себя гостеприимным хозяином, предложив немного смутившейся девушке выпить вина и пообщаться в приятной расслабляющей обстановке. Отказаться она не сумела. Или не захотела. «Александр», — немного смущенно начала она, когда мы устроились в креслах у камина за бутылкой вина. Марфа извлекла ее из наших личных запасов, заодно притащив блюдо с фруктами и сыром. Помимо привычных яблок и винограда, было много незнакомых. Решив не экспериментировать без веской причины, я вгрызся в сочную мякоть. «Я знаю, кто был автором той танцевальной песни вчера на вечеринке», и наслышана о твоих музыкальных талантах. «Интересно, откуда?» — удивился я. «Ун рассказала, пока мы отдыхали», — призналась покрасневшая девушка. «Понятно», — хмыкнул я. «На самом деле я не считаю себя уж таким музыкальным талантом, но моему фамильяру, наверное, виднее. Так что ты хотела?» «Понимаешь», — задумчиво произнесла девушка, «твои таланты оценили не только студенты, но и руководство Академии». поэтому я здесь по поручению декана Огненного факультета. У нас организован небольшой театр, который ранее отвечал за представление. У нас так давно не было концертов. Анастасия Евгеньевна приглашает тебя выступить в этом зале. Понятно, что не за бесплатно. Любой труд должен быть оплачен. Руководство Академии выделит 3000 рублей на твой гонорар. Организацию музыкального сопровождения она тоже берет на себя». Перед глазами появилась надпись с предложением принять новое задание. Очередная вариативная награда без какой-либо конкретики. Честно говоря, раньше мне больше нравилось, когда очки навыков и деньги давали. Не нужно оркестра. Моя улыбка становилась все шире и шире. Концерт — лучший способ завоевать популярность, не придумать. Без него обойдемся. «Ты уверен?» — удивленно уставилась на меня девушка — Так ведь не принято. А как же? Сама увидишь, отмахнулся я. Когда планируется концерт? В следующую субботу. Сможешь? Конечно. День ведь выходной, других планов нет. Какие гости! В гостиной появилась Уна, весело рассматривающая помощницу декана. Чем занимаетесь? Да вот с твоей подачи меня на концерт позвали, сообщил я укоризненно Феи. Ты, оказывается, обо мне много что рассказала. «Потом выразишь благодарность». Нисколько не смутилась Уна. «Ты ведь выступишь?» «Разумеется. Нужно ведь поразить местную публику своими невообразимыми талантами». «Отлично. Мне пора». Светлана поспешно встала с кресла, отложив пустой бокал. «Неужели?» — прищурилась Уна. «Ты уверена?» «Да. У меня есть планы на сегодня». Покрасневшая Светлана уставилась в пол, словно надеялась отыскать там сокровища нации. «Потом поговорим». Многообещающе улыбнулась Уна. «Приходи, как освободишься». «Конечно». Ушла Света слишком поспешно. «И чего это она?» Мы с Уной остались вдвоем. «Зачем ты рассказала ей о моих талантах? Я не планировал привлекать к себе внимание лишний раз. После ухода помощницы декана с меня словно спало на вождение. Пять минут назад для меня было немыслимым отказать в просьбе девушки, а сейчас хотелось ухватиться за голову». — Наоборот, — горячо возразила Уна, — именно здесь ты можешь поднять свой авторитет. И не просто получить энергию у благодарных слушателей, но еще и заработать себе верных союзников. Я-то знаю силу твоей лиры. — Это сильно преувеличено, — покачал я головой. — Одно дело — простолюдины в таверне у гнома. Они там свои в доску. Другое дело — надменные аристократы. — Не бойся, хозяин. Как твой фамильяр, я точно знаю, что все получится. Все люди одинаковые. Просто подбери правильные песни и отыщешь путь к их сердцам. — Знать бы еще правильные песни, — вздохнул я. — Слушай свою душу. Уна улыбнулась и внезапно прижалась ко мне. — А я помогу тебе поймать правильный настрой.